в поле зрения КГБ или от бизнесвумен к танцовщице. Как ни странно, но если в театре Абдулов играл роль героическую, то на широком экране ему в те годы приходилось воплощать в жизнь несколько иных героев. Например, в 1975 году он снялся в и с т е р н е или вестерне по-советски под названием «Золотая речка». Этот фильм снял на киностудии имени Горького Вениамин Дорман. Это было продолжение фильма «Пропавшая экспедиция» 1975 год, и в нем а б д у л о в у досталась роль, хоть и положительная, но не совсем героическая. Александр играл очкастого юношу-доктора, влюбленного в главную героиню фильма, роль которой исполнила Евгения Симонова. Между тем никаких о с о б е н н ы х романтических сцен между Абдуловым и Симоновой в этом фильме не было, но они очень скоро появятся в другом их совместном фильме. обыкновенное чудо, о котором речь пойдет чуть ниже. Раз уж дело коснулось любви, то заметим, что на момент работы в Золотой речке, а фильм снимался в июле-ноябре 1975 года, и получил за него наш герой 1025 полновесных советских рублей, сердце Абдулова было занято другой женщиной. Причем была она иностранкой. Гражданкой США, которая работала в Москве вице-президентом крупного банка. Их отношения зашли настолько далеко, что в один прекрасный день Абдулова вызвали на Лубянку. Он не на шутку испугался. Однако, как о казалось, чекисты не собирались его трогать. Вместо этого они стали просить его не бросать свою возлюбленную, а наоборот, еще теснее сблизиться с ней. Но зачем? искренне удивился Абдулов. После этого нам с вами будет легче работать вместе, объяснили ему чекисты. Ведь ваша любовница шпионка, мы давно за ней наблюдаем. Теперь к этому делу присоединитесь и вы. Нам важно знать о ней буквально все: с кем встречается, кто ее навещает, о чем они говорят. Отметим, что это была стандартная ситуация, когда красивых актеров спецслужбы использовали на ниве шпионажа за иностранцами. Например, много позже широкая общественность узнает о том, что знаменитый советский актер Михаил Казаков был завербован в КГБ в 1956 году именно для такого рода спецопераций. Его тоже склонили закрутить роман с американкой к о л и с Шварценбах. Причем агентом КГБ Казаков прослужит долгих тридцать лет, о чем он сам и поведает общественности уже на склоне своей жизни. Что касается Абдулова, т о по его же словам у него отношения с КГБ с л о ж и т с я не самым лучшим образом. Якобы он уже после первой же встречи с чекистами начнет от них скрываться, чтобы не дай бог не стать их агентом. А те в свою очередь не отставали, звонили ему в театр, требовали новых встреч с американкой, угрожали неприятностями. Но актер нашел в себе силы разорвать отношения с гражданкой США, после чего эту женщину выслали из страны. Когда она уезжала, в ее глазах стояли слезы. То ли она действительно любила нашего героя, то ли с к о р б е л а потому, что ее разоблачили как шпионку. Однако расставшись с американкой, Абдулов в узком дружеском кругу его называли Абдулой, не прекратил своих хамурных похождений, поскольку это было против его любви обильной натуры. Заметим, что он родился в год змеи, а эти люди чаще всего большие ветренники. В этом деле ему составил компанию его коллега Полинкому, актер Владимир Долинский. Именно с ним герой нашего рассказа часто попадал в разного рода истории. Об одном из таких случаев Долинский вспоминает следующим образом: Идем мы как-то с ним вечером веселый п о тверской, Саша в длинной импортной дубленке и копеечной кроликовой шапке. У национали нас останавливают роскошные красотки и начинают что-то лепетать по-английски, показывая почему-то при этом на с в о е й груди. Быстрее сориентировался я, толкнул Сашку в бок и, процедив сквозь зубы с ними кролика, широко улыбнулся. Пardon, madame, je vous apres Sylvie, н n t a n d é r u a Девушки явно обрадовались заморским клиентам и потащили нас в машину. Саша, сидя впереди, только широко улыбался и периодически громко вставлял ес о u к о e при этом почему то изображал, что стреляет в прохожих из автомата. Видимо, хотел продемонстрировать, что он Джеймс Бонд. Девки просто плавились от счастья. Глянь, ну фирма! В квартиру с нами поднялся их шофер и расположился на кухне, приготовившись ждать окончания банкета. В наши планы это не входило. Пришлось действовать. Я достал бордовые корочки театрального пропуска и и з д а л и показал сутенеру Толе. Мы из девятого отдела, чтобы дух у твоего здесь не было. Он мгновенно испарился. Банкет набирал силу. Мы изображали загулявших ф е р м а ч е й играли этюды, доставая из аквариума рыбок и закусывая ими водку. Хором пели н а л о м а н о м р у с с к о м подмосковные вечера. Случайно я наступил на собачку и выругался было, бля, но тут же схватился п о и продолжил: бля ремонт, д е п а р т и не с п а Минут через пятнадцать зазвонил телефон. Вдруг в комнату входит одна из девушек и говорит другой: представляешь, Толя от любви к тебе совсем с ума сошел, утверждает, что они менты. Через какое-то время мы, конечно же, раскололись, но самое интересное: спустя много лет к Саше на каком-то фестивале подскочила девушка и завопила: "Саша, помнишь, как вы с Долинским нас на Тверской сняли? Вот была умора. То, что советские путаны не смогли распознать в а б д у л о в е к и н о актера, можно было объяснить только одним: его имя в ту пору еще не было широко известным, и толпы поклонниц его пока не осаждали. Но это время было уже не за горами, а пока наш герой продолжал крутить Амуры с красивыми женщинами. Среди последних была известная в ту пору танцовщица Татьяна л е б е л ь 1946 год, которая выступала в паре с Владимиром Никольским. По ее словам, у нас с Сашей была потрясающая любовь, такая любовь, что вся Москва завидовала и сходила с ума. Такие сумасшедшие были отношения. В семидесятых годах я была знаменитой танцовщицей, а Саша еще неизвестным актером. Я купалась в любви публики, а он только боролся за внимание зрителей. Мы познакомились в компании. Был Жора Мартиросян, с ним а б д у л о в познакомился и подружился на съемках «Золотой речки» в 1975 году. Другие актеры и Саша с Жорой соревновались, кто произведет больше впечатления на меня. Все это было смешно, но когда Саша взял гитару и спел, свеча горела на столе, свеча горела. Это его любимый романс, он мне понравился. Потом начались наши встречи. Он ездил ко мне на гастроли, в театр приглашал. Он мог прилететь для того, чтобы привезти мне какое-то огромное яблоко, то арбуз ы д а р и л цветы полевые. Я ездил а с ним на гастроли, он ездил ко мне в Питер. Неожиданно дарили друг другу цветы на сцене. Было здорово. Потом он позвал переехать к нему в общежитие, сказал: я перед твоим приездом всю комнату обил голубым с и т ц е м Я приезжаю, и правда, вся комната в голубом с и т ц е в цветочек. У меня таких красивых отношений больше никогда не было. Это, наверное, бывает раз в жизни. Запомнились его поступки. Носил он меня на плечах по всей о д е с с е когда мы отдыхали. творил безумства, летал в разные города за мной, а я много гастролировал а по стране. Это же безумство! Он не предупредив, мог нагрянуть и звонил. Я прилетел. По природе своей Саша был романтиком. Он в принципе увлекался многими женщинами. Любил, не знаю, но увлекался, да. Наверное, это нормально. Уезжал от меня взволнованный очередным увлечением. Но ему быстро надоедало, и он возвращался. Я его понимала, а однажды уехала в Югославию на гастроли, и был такой момент ревности с его стороны. Но ну, потом случилась ситуация, когда я поняла, что мне надо его оставить, уйти, так будет правильно. У этой ситуации были имя и фамилия Ирина Алферова.